Глава 4. Тревожные дни. Обратное путешествие было спокойным. Но, если честно, мне хотелось событий, любых, даже неприятных, только бы не оставаться наедине со своими мыслями. Несмотря на наличие рядом ещё троих человек, отвлечься разговором не удавалось, так что приходилось осмысливать произошедшие события. Да только мысли постоянно возвращались к обиде на весь мир, на Равену и одного влюбленного идиота. Можно было успокаивать себя доводами о том, что это была очень коварная магия, да и вспомнить судьбу множества других, пострадавших от любви, того же Париса из «Легенды о Трое». В этой истории меня всегда бесило поведение юного идиота, поставившего свою страсть выше угрозы близким и своему народу. Ведь жену он украл не у кого-нибудь, а у царя Спарты. Это, конечно, миф, но древние греки знали толк в поучительных историях, и именно в это я углядел глубокую мудрость. Страсть — это тот огонь, который способен сожрать не только мозг неудачника, но и весь его мир. Углядеть-то углядел, но сделанные еще в юности выводы не помешали мне вляпаться в ту же субстанцию, что и бедняги Парису. Вот уже больше года мои поступки кардинальным образом влияют на тысячи человеческих судеб, и дело не в титуле, а в том, что люди поверили мне. А я забыл о них, стоило лишь почувствовать аромат желанной женщины. Мы, мужчины, всегда обвиняем женщин в неспособности управлять своими желаниями, но совершенно забываем о собственной ахиллесовой пите, влюбчивости, помноженной на желание утвердить перед всем миром и самим собой свой альфа-статус. Так что списывать все на таланты Равена не следует. В конце концов, я укротитель. И при этом, как говорил мой друг Андрюха, умудрился позволить поставить себя в стойло, словно тупой битюг. Во всех этих душевных терзаниях самым неприятным было то, что ни о своих людях, ни о том, во что превратился Береслав, я так и не вспомнил. Даже находясь в далекой столице, Равена все равно влияла на мое сознание. О своих вассалах я вспомнил лишь, когда увидел приближающийся озерный поселок, встревоженный словно осиный рой. Баржи с основной частью корпуса еще не вернулись, Зато на вспомогательные суда грузились оставшиеся на охране долины воины и звери. Похоже, проблемы с головой были не только у меня одного. Увидев входящую в озеро лодку, вся людская масса застыла, чтобы через секунду взорваться радостным криком. Затем заполонившая пир столпа раздалась, и в причалившую лодку спрыгнуло грузное тело. Наша суденышка опасно загуляла на воде, но обряженный в полное снаряжение воина корпусной обслуги Элбан Казалось, даже не заметил этого, продолжая сверлить меня яростным взглядом. «Какая же ты сволочь!» Едва не брызгая слюной, заорал главный управляющий княжества. «Раньше ты называл меня господином?» «Какая же ты сволочь, господин!» С не меньшей экспрессией повторил Элбан. «Как ты мог бросить всех нас ради какой-то бабы?» «Поосторожнее в выражениях», — начал злиться я но моего старого соратника и друга понесло. «Да я прочитал всю твою почту, а что мне оставалось сделать? Неужели считаешь, что простых слов на бумажке «Извини!» так нужно достаточно? «Если тебя убьют...» Неожиданно Элбан замялся и закончил фразу совсем не так, как собирался. «Наш городок и всех, кто здесь живет, размажут, как плевок по скале...» Внезапно слова Элбана потеряли для меня актуальность. Я кожей почувствовал чужой взгляд. Долго искать этот источник не пришлось. Сжимаемая со всех сторон любопытствующей толпой на меня смотрела Настя. Глаза девушки были наполнены слезами. Она как-то сумела ввинтиться назад в толпу и исчезла из поля зрения. Только после этого я осознал, что мы с Элбаном выглядим как два клоуна на цирковой арене. Борва, пользуясь тем, что на нем был гидрокостюм, Тихой в прямом смысле этого слова смылся за борт. Али находился в отключке, а смотритель тайной базы делал вид, что его здесь вообще нет. «Все, хватит!» — прервал я новый виток возмущения Элбана. «Дома поговорим. А сейчас найди людей для переноски Али к целителям». Элбан моментально заткнулся, тревожно посмотрев на араба. Не то чтобы они были друзьями, но испытывали взаимное уважение. «Все, представление закончено!» Чуть более зло, чем следовало, закричал я на толпу. «Погрузка отменяется!» «Зверей вернуть в логовище, а людям заняться своими обязанностями!» «Выполнять!» Чтобы не выслушивать очередную порцию воплей Элбана, я отобрал верхового ковая у ближайшего наездника и стремительно добрался до входа в подземное поселение. Прямо у входа наткнулся на гурдага и напрягся, ожидая еще и его упреков, но был разочарован. «Ты жив?» — хмуро кивнул гном, будто это его расстроило. «Хорошо». Высказавшись, он развернулся и стремительно ушел дальше по коридору, но было видно, что и мастер сильно обиделся. И что самое неприятное, оба моих управляющих были правы. Я повел себя как сопливый мальчишка, не думая ни о чем, кроме своих эмоций. Отдохнуть в почти суточном путешествии по реке так и не удалось, поэтому усталость быстро пересилила стыд, Я уснул, едва голова коснулась подушки. Правда, перед этим добрый час простоял в душевой, пытаясь отмыть непередаваемый букет ароматов, привезенных мной из этого безумного путешествия. Судя по всему, я проспал не меньше пары суток, потому что едва выбрался из спальни, тут же наткнулся на хмурый взгляд Клепа. Здоровяк ничего не сказал, только недовольно покачал головой. «Что, корпус уже вернулся, или ты сумел развести драгона на транспорт?» «Развел», — односложно ответил викинг. «Ну и молодец. Надеюсь, рядом с тобой меня будет меньше тянуть на всякие авантюры». Таким немного льстивым заявлением мне удалось обезопасить себя от очередных упреков. Мозг переспал с проблемой и сделал нужные выводы. Тело отдохнуло от перегрузки и теперь требовало пополнения калорий для предстоящих приключений, а в том, что они будут, можно не сомневаться. Да только перед едой следовало посетить баню моего управляющего. Возможно, это чисто психологическое ощущение, но оттенки мерзких запахов по-прежнему преследовали меня. Чтобы избавиться от них окончательно, низкотемпературного гномьего душа было явно недостаточно. Пока я спал, Элбан вновь превратился в адекватного управляющего и иносетку. Баня была нагрета в рекордные сроки, причем для ускорения пришлось привлечь нервно суетящегося Богдана. Мак явно не мог себе простить того, что тупо проспал мой побег из города парилке Клеп наконец-то смог выразить свое недовольство с помощью дубового веника, что с моей стороны не встретило никаких возражений. Так что в предбанник с заваленным снедью столом я явился чистым буквально до скрипа. И только после этого понял, что наконец-то все вернулось на круги своя. А дальше мы все банально набрались гномьего пива, которое притащил гурдак. Довольно странной получилась компания. Мы с Клепом, словно патриции, замотанные в простыни, Богдан с Элбаном в повседневной одежде и Гном в лоскутном наряде рунного мастера. Я просто получал тихое удовольствие от нахождения в кругу настоящих друзей, какими бы разными они ни были. Производственное совещание началось прямо в предбаннике. «Элбан, что интересного случилось за время моего отсутствия?» «Ну?» — вытерев с пену от пива, начал управляющий. Как сам знаешь, припёрлась часть корпуса с клепом, и купцы чего-то бузят. Требуют личной аудиенции. Требуют? Поднял я бровь. И чего хотят? Молчат скоты. Ладно, разберёмся. Ещё что-то? Да, хлопнув себя полбу, вспомнил управляющий. Как только ты сбежал, явился целый караван с каким-то князем. Элбан защёлкал пальцами, пытаясь вспомнить фамилию гостя. Гайникович со вздохом сказал я. «Точно!» — удивился Элбан. «Ты их что, в озерном поселил?» — спросил я, не находя другого объяснения появлению Насти на причале. «А что, там давно уже есть нормальная гостиница. В городке все занято, а к себе домой я никого не пущу». «К себе не нужно. Подготовь для них пустующие покои в скальном поселении». «А не жирно будет?» Элбан. «Да ладно, и спросить уже нельзя. Я что, не понимаю? Он князь как-никак». И давай-ка прямо сейчас посылай за купцами и князем. Буду ждать их в зале приемов». «Кого сначала?» «А кто первым придет, того и выслушаю». «Ну, тогда я пошел». Допив пива, Элбан встал и покинул нашу теплую компанию. А нам с Клепом пришлось одеваться в принесенное лично супругой управляющего чистое белье. Честно говоря, никуда идти не хотелось. Можно, конечно, свалить все дела на Элбана. Но что-то мне подсказывало, что грядут тёмные времена, и хвататься за вожжи своего хозяйства нужно уже сейчас. Как ни странно, первым явился князь Гайникович. Я же готовился встречать купцов, развалившись в кресле за своим столом в зале советов, но, увидев входящего старика, вскочил и поспешил навстречу. «Рад вас видеть, ваша светлость!» Инстинктивно протянул я руку князю, а тот не растерялся и ухватился цепкими пальцами за моё предплечье в воинском приветствии. Похоже, у торгового князя была бурная молодость. Мой нечаянный жест поставил все на свои места. Князь окончательно признавал меня как равного. Мало того, выказывал доверительные отношения. Присмотревшись, я увидел, что князь хоть и не стал дряхлее, но как-то осунулся. «Давайте присядем», — указал я рукой на застеленный циновками бордюру стены. Перед тем, как сесть на место моих советников, князь придирчиво осмотрел барельеф с гномием-воином и хмыкнул себе в усы. «Неплохо ты здесь устроился». Сразу перешел на «ты, старик», окончательно расставляя акценты. «Не жалуюсь», — с улыбкой ответил я, и, уловив тонкий намек в голосе князя, добавил. «Прошу меня простить за прискорбный инцидент с вашим размещением. Прямо сейчас мои люди перевезут княжну и всех ваших слуг в апартаменты рядом с этим залом». «Когда вы прибыли, меня в долине не было. Из-за этого и произошла путаница». «Да уж, наслышан о твоих подвигах», — строго и с упреком сказал князь. «Настасья половину гостиницы слезами залила». «Прошу меня простить, князь», — подобрался я. «Но ни вам, ни вашей дочери я ничего не обещал». «Успокойся, Владислав», — устало качнул головой князь. «Никто тебя не обвиняет». Так уж случилось по воле Господа, что наши дорожки сошлись. Если честно, я с самого начала чувствовал неладное, но так и не смог остановить дочь. Это никогда у меня не получалось. Но, повторюсь, мы прибыли не с упреками, а с просьбой. Все, что в моих силах, будет сделано, и даже больше. Нерви рви жилы, ярл», — чуть нахмурился князь. «Просто так уж сложилось, что в Лугусе многие крепко связали наши имена». Когда в этой связке появился твой крестный Дагда, я, честно говоря, очень обрадовался. Но, увы, кардинал погиб, причем при очень странных обстоятельствах. Вы что-то об этом знаете? Почти ничего, хотя старался изо всех сил, едва не угодив на зубок чистым. Удалось выяснить только то, что с ним случился удар. Орден чистых моментально закрыл резиденцию кардинала. Даже похороны проводили орденцы, причем хоронили в закрытом гробу. Так что удар там был... и, как мне кажется, не один. «Вы правы», — вздохнул я. «Моя поездка частично была связана и с этим делом. Удалось даже пообщаться с одним из убийц». «Вот оно что!» «И как пообщались?» Купец явно хотел спросить, кто убил кардинала, но еще больше его интересовало, пережил ли убийца наше общение. «Удачно для меня и со смертельным исходом для них». «Это хорошо», — вздохнул князь. «Чистые?» «Чистые. Чтоб им сгнить заживо». «Боюсь, они и сами выбрали себе такую долю». «Что ты хочешь сказать?» «Пока не знаю, но мы увлеклись, ваша светлость. Чем я могу вам помочь?» «Защитой», — приосанившись, перешел на официальный тон князь. Так уж вышло, что обратиться нам больше не к кому. Моих связей хватило только, чтобы обезопасить свои финансовые дела, а вот нас с Настенькой защитить некому. Дочка сразу упомянула тебя и, несмотря на мое сопротивление, все же сумела настоять. Правда, теперь уж получается, что на свою беду. Сейчас я и сам вижу, что твоя вотчина крепкий орешек и надеюсь, что здесь найдется место и нам». «Конечно, найдется», — искренне улыбнулся я князю. В ответ ты можешь рассчитывать на мое злато, совет и поддержку. Раз уж Господь связал вместе наши судьбы, не мне грешному сопротивляться. Только с дочкой плохо получилось. Теперь ее желания стали и моими, но торопить тебя не буду. Поговори с ней и решайте все сами. В случае чего нашей семье хватит и дружбы твоего рода, каким бы маленьким он ни был. «Ну, не думаю, что вепри такой уж маленький род», — хмыкнул я. «Вепри?» — чуток подвис князь. «Ну да. Как минимум, наместник провинции Генава называет меня родичем». Князь задумался, и в этот момент в дверь заглянул Элбан. Я раздраженно отмахнулся. «Подождут твои купцы?» «Конечно, подождут», — фыркнул управляющий. «Собирались, словно бабы на посиделке. Тут другое. Прибыл посыльный. У врат стоит юноша, назвавший себя вашим другом». «Даже так?» — удивился я. «А его имя они догадались спросить?» «Конечно! Он назвался Эрлом МакТарнисом!» «Олан? Вот это новость! Пусть немедленно проводят его ко мне!» Элбан кивнул, но уходить не спешил, почему-то посмотрев на князя. «Пожалуй, я больше не буду тебя задерживать», — сказал мой потенциальный партнер и, возможно, родственник. «У тебя много дел, мне нужно хорошенько подумать». «Хорошо, размещайтесь без стеснения!» Если что нужно, обращайтесь прямо к Элбану. Он приставит к вам своего помощника. Элбан еще раз кивнул, но уходить по-прежнему не спешил. Проводив князя до двери, я повернулся к управляющему. Ну и чего ты ждешь? Господин, пока ваш друг подойдет, может, примите купцов, а то они мне всю пляж проели. Ладно, зови своих торгашей, не думаю, что это надолго. Купцы, хотя и заходили как-то бочком, но вид все равно имели решительный. Мурыжить я их не стал и жестом попросил рассаживаться вдоль стен. Сам же вальяжно развалился в кресле. «Итак, уважаемые купцы, мой управляющий сообщил, что у вас есть какие-то требования?» Последнее слово я выделил особо, с доброй примесью иронии. «Благородный ярл», — степенно начал говорить ближайший ко мне купец в богатом кафтане. «В королевстве наступили неспокойные времена». «Это мне известно». «Но известно ли вам, что из-за ваших отношений с чистыми мы можем понести убытки?» «И каким же это образом?» — искренне удивился я. «Все, кто работают с вами, могут попасть под удар и потерять товар». «Насколько мне известно, в этом и состоит проза жизни любого торговца. Чем же я могу помочь в вашей беде?» «Мы хотим получить гарантии возмещения стоимости потерянного товара». Сначала я даже не понял сути требований купца, потому что мыслями уже беседовал с Солоном. Но когда дошло, первой реакции была злость. Затем стало смешно, но посылать купцов в ближайший лес не стал. В голове мелькнула мысль о том, что можно создать страховое общество, которое на земле приносили много пользы не только купцам, но и устроителям. Пока я раздумывал, купцы, наверняка шалея от собственной наглости, затихли в ожидании моей реакции. Минут пять эта мысль перекатывалась в моей голове, да и просто было прикольно смотреть на потеющих от нервного ожидания купцов. И дело совсем не в дворянской спеси или садистском удовольствии. Просто этот контингент нужно держать в ежовых рукавицах, или они очень быстро усядутся на шею. В себя я пришел в кабинете, пытаясь продышаться от добрых двухсот граммов водки, влитых в меня клепом. Викинг совершенно справедливо решил, что гномия пива здесь не помощник. Спирт в этом мире был известен любому магу, а с недавних пор и моим телохранителям. Только пришлось научить этих архаровцев разводить его водой, чтобы не погорели. Клеп попытался влить в меня еще одну порцию огненной воды, но я его остановил. «Все нормально, мне нужна ясная голова». «Ну, как хочешь», — пожал плечами великан и влил водку в себя. Несмотря на всю выдержку островитянина, было видно, что его порядком трясет. Как оказалось, телохранители из викингов оказались никудышные. «Где тело?» — спросил я первое, что пришло в голову. «Богдан забрал», — ответил Клеп и тут же понял, что мне может не понравиться надругательство над телом друга. «Прикажешь вернуть?» «Нет, все правильно. Нужно знать, с чем мы столкнулись». Идти к магу прямо сейчас у меня не было ни сил, ни желания, Да и Богдану нужно дать больше времени для подробного изучения. Когда в кабинет вошли Элбан с Гурдагом, стало понятно, что я переоценил свою выдержку. Так что мы вчетвером добили двухлитровый кувшин водки и послали за пивом. Что бы там ни говорили, но водка — это лучший антидепрессант. Главное — не переусердствовать, превращая лечение в запой. Утром моя, и гудящая от похмелья голова, все же смогла мыслить ясно. Нет, горе не ушло, оно просто отступило в глубину души, превратившись в черную завесу ненависти и желания отомстить. Почему-то только сейчас до меня дошло, что Ировена тоже потеряна навсегда. Раньше осознать это мешала злость на себя и обида на девушку, а тут нахлынуло. Как бы то ни было, но она подарила мне незабываемые мгновения. Даже удавка на шее может принести удовольствие. Неприятно ощущать себя мазохистом? но по большому счету все влюбленные страдают подобным извращением. Что-то изменилось в моей душе. Боль лишь кольнула, а вот туча ненависти стала еще темнее. Ничего, кто-то из мудрых сказал, что месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным, так что подождем. Подобные мысли привели мою психику в какое-то странное равновесие. И если минуту назад я не решался зайти в лабораторию Богдана, то теперь ринулся туда в поисках такой важной для мстительных планов информации. Богдан стоял у большого стола с распластанным на нем телом. Артефактор, перепрофилировавшийся в патологоанатома, был одет в приличествующий этой профессии наряд — кожаный передник и длинные перчатки. Судя по состоянию тела, вскрытие уже почти закончилось. «Увидев меня, маг почему-то не пошел навстречу?» а быстро набросил кусок полотна на округлый предмет, находившийся на том же столе. «Понятно, бережет мои чувства. Похоже, он тоже стал свидетелем моего вчерашнего срыва». Эту догадку подтвердили первые слова артефактора. «Владислав, мне очень жаль. Клянусь, сделаю все, чтобы помочь тебе отомстить». В ответ я благодарно кивнул. «Тогда начнем с информации. Что эти уроды сделали Солоном?» Богдан не стал проводить демонстрацию, а отвел меня к паре кресел в углу лаборатории. По пути он избавился от передника и перчаток. «В общем, ясно, что дело темное», начал Макс моей же поговорки, когда мы уселись. «Если честно, я так ничего толком и не понял». «То есть как не понял?» нетерпеливо спросил я. «Кстати, почему здесь нет Жизнюка? Возможно, он разберется в человеческом теле лучше артефактора. «Был здесь Жизнюк». С легким раздражением ответил Богдан. В его голосе чувствовалась обида. «Если судить по красноте глаз мага, пока я валялся пьяным, он ковырялся в теле моего несостоявшегося убийца». «Извини». «Да нормально все. Сам злюсь. Так вот, жизнюк был, но ничего толком не сказал. Это не его профиль». «То есть как не его? Насколько я помню, со зверелами вы разобрались в два счета». В том-то и дело, что если и есть в мире нечто абсолютно не похожее на озверелых, то оно лежит на том столе. Прости за оно. Не заморачивайся, на там уже ничего не осталось. Лучше объясни подробнее. Озверелых можно назвать высшей степенью воплощения жизненных сил. Дикарский божок накачивал их энергией, как рыбаки надувают акульи пузыри воздухом. Здесь же все наоборот. Твой друг умер более двух месяцев назад. Поэтому магу жизни возле него делать нечего. Они даже при исследовании погибших людей ориентируются по остаточным эманациям жизненной энергии. А здесь ее меньше, чем в булыжнике. Ты хочешь сказать, что чистые сделали из моего друга зомби? Ненависть внутри меня полыхнула так сильно, что едва не помутилось сознание. Судорога свела скулы, что отозвалось скрипом зубов. Кто такие зомби? Удивился Богдан. Живые мертвецы. Трупы, поднятые некромантами. Некромантами? Я что-то такое слышал. По слухам, они делают из мертвых тел новых существ, но их называют не зомби, а некрами. Да и вообще все это детские сказки. Богдан, а ничего, что ты всю ночь ковырялся в такой сказке? Да уж, страшненькая получилась легенда. Кстати, ты не скажешь, с какого такого лиха клеп допустил до тебя эту страхолюдину? Как ты там говоришь, совсем мышей не ловит?» «Ты прав, моя охрана действительно облажалась. Но именно в этом его вины нет. Когда Олан входил в зал советов, то выглядел, как приболевший человек. А уже когда прыгнул на меня, то стал меняться. Кстати, такое лицо я уже видел». «Где?» «Король». «Проклятие!» выдохнул побледневший маг. Его глаза забегали, а в черепушке, видимо, начала складываться мозаика, и, судя по всему, она повторяла то, что удалось собрать мне. Так значит, Белинус не пережил болезнь, скосившую его родителей. И те сотни людей в храме Кали монах собирался превратить в некров. И эти некры сожрали бы нас, как стая крыс, сырную головку. Закончил я за друга мысль, легко приняв новую терминологию. Слово «зомби» мне не нравилось, особенно в применении колону. Странно, что нам так легко удалось убить уже мертвого человека. Ничего странного, оживился совсем приунывший маг. Жизни в этом теле нет ни капли, но какая-то энергия присутствует. И мне, как артефактору, удалось ее обнаружить. Есть несколько основных каналов, и все они идут из головы к конечностям. Твой удар по лицу ничего не повредил, там и повреждать-то уже нечего. А вот секира-клеп поотделила голову, тем самым перерезав управляющие каналы. Тело не может двигаться само по себе. С управлением может справиться только мозг, пусть даже мёртвый. У самого же тела некроэнергии не так уж много. Если верить Клепу, не было даже судорог. И если бы не удалось снять ему голову, он бы продолжал драться даже с одной конечностью. Ни более, ни кровопотери. Есть ещё кое-что. На нашей базе возле столицы я нарвался на своего однокашника, и с ним связано ещё больше странностей. Куда уж больше? удивился Богдан. «Есть куда?» Он явился с четверкой помощников, и пока его не сожрало каяси, сумел как-то слиться с двумя. «В каком смысле слиться?» «В прямом». Сами соединения не давало рассмотреть одежда, но то, что получилось, двигалось как единый организм с шестью руками и шестью ногами. «Как это вообще возможно?» ошарашенно выдохнул Богдан. «Это я у тебя хотел спросить». «Мне не удалось узнать о том, как они обратили твоего друга, а ты хочешь получить ответы на совсем уж бредовые вопросы? Это уже не сказка, а кошмар какой-то!» Когда я говорил о множестве конечностей, в памяти всплыл образ индийской богини смерти. У нее тоже имелся легкий перебор с количеством рук. Так что проведение ритуала эмиссаром чистых именно в храме Кали уже не кажется случайным. Но хотелось бы знать точно. Я даже знал, кто просветит меня в этом вопросе. «Так, Богдан, думаю, с телом мы закончили. Пойдем потрошить живых». Мак тут же дернулся, но, помня свое обещание о помощи, встал из кресла с самым решительным видом, что вызвало у меня добрую улыбку. «Успокойся, я не собираюсь превращать тебя в палача. Уже достаточно того, что ты стал патологоанатомом. С получением информации справится и хорох, хоть орешек нам попался и крепкий». Прямо у двери лаборатории нас ждал Элбан, с обеспокоенным видом тут же впившийся в меня взглядом. «Как вы себя чувствуете, господин?» «Нормально». Управляющий облегченно выдохнул. «Слава богу, а то я вчера совсем испугался». «Если есть на кого опереться, никакая трясина отчаяния не страшна», выдал я философский вывод, чем вызвал горделивую улыбку и у Элбана, и у его зятя. А вот находящийся в коридоре клеп был мрачнее тучи. Так что пришлось приободрить и его. Не унывай, Викинг. Ошибаются все. Хуже, если ты не сделаешь выводов из своих ошибок. Но что-то мне подсказывает, что второй раз на ту же уловку ты не попадешься. Викинг молча мотнул головой, явно желая выразить, что фиксу по статам не второй раз посадить опытного Хирдмана в такую же лужу. Моей охране придется учиться в боевых условиях. Конечно, риск порчи подотчетной тушки растет. Но я все равно предпочту пока еще не умелых, но верных телохранителей любым, даже самым матерым профессионалам со стороны. Друзья, пора браться за дело. Элбан, прошу, позаботься о теле моего друга. Его смерть была мерзкой, но похоронить его нужно как настоящего воина. Увидев решительный кивок управляющего, я добавил, «И разберись с купцами. Не хотелось бы, чтобы они разбежались по дальним уголкам королевства». «Да уж, напугали вы их вчера знатно». А насчет побега можете не беспокоиться. Заработанное на наших товарах золото держит их покрепче любых кандалов. Несмотря на то, что вчера я и был пьян, в памяти сохранилась весть о возвращении основной части корпуса. Так что мы без лишних вопросов направились в тюрьму. Она находилась рядом с логовищем, поэтому верховного хороха мы подобрали, не делая лишних движений. Не имея моих приказов о содержании пленника, Выполнявший роль тюремщиков в бойцы обслуги корпуса, немудрствуя лукаво, приковали Раджу к стене. Прабху пока сидел, точнее стоял в темнице, сумел привести мысли в порядок, так что сразу начал с угроз. «Ты поплатишься за свое вероломство!» проорал он по брадарски с сильным акцентом. «Вероломство?» — искренне удивился я. «А кто собирался встретить меня арбалетными болтами вместо хлеба с солью или что там у вас подают гостям?» «Это наглая ложь!» С вызовом посмотрел на меня Раджа. Меня даже затрясло от негодования. Всю жизнь ненавидел тех, кто врет с такой непробиваемой уверенностью в глазах. Ненавидел, потому что в большинстве случаев это у них проходило. Впрочем, чего я здесь распинаюсь? Здесь не земля. И разговоры тут ведутся совсем по-другому, особенно если под рукой имеется необычное, но очень полезное существо. Верховный, начинайте. Короха оглянулся вокруг в поисках подставки. Заметив растерянность птицелюда, охранники не стали заморачиваться, а просто отцепили кандалы Раджи от стены и разложили индуса на полу лицом вниз. «У тебя ничего не получится! Он обещал!» Последняя фраза индуса получилась визгливой и истеричной. «Ну-ну», — покачал головой я, наблюдая эту не совсем приятную сцену. Верховный хорох впил со своими коготками в виски раджи. Через секунду он удивленно тряхнул головой, что вызвало у меня неприятные предчувствия. Но птица люто не собирался сдаваться. Из-под ноготков потекла кровь, а пленник истошно заорал. Причем такую боль простые проколы кожи не могли вызвать. От непрекращающегося крика даже заныли зубы. Но, к счастью, продолжалось это недолго. Через минуту крик оборвался, и в камере воцарилась тишина. «Он жив?» — спросил я у склонившегося над телом Богдана. «Не то чтобы мне претило убийство. Оставлять в живых настолько обозленного врага было бы форменной глупостью. Просто не хотелось терять источник важной информации». «Кончился», — ответил маг, прощупавший ураджи. «Верховный!» Чуть резче, чем следовало, обратился я к птицелюду. «Все в порядке, господин?» Хорох, покачиваясь, встал ровно. «Я узнал все, что нужно». «Это очень хорошо, но мы остались без свидетеля». «Боюсь, господин свидетель нам не поможет. Раджа был полностью уверен, что король на их стороне». «На чьей стороне?» Начал заводиться Яну, тут же взял себя в руки. «Так, давай по порядку». «Это страшная тайна». Донеслась до меня мысль птицелюда. Осмотревшись, я выгнал из камеры только тюремщиков, от остальных у меня секретов не было. Говорив вслух. «Это все брат Врадок и его орден чистых. Еще в молодости его послали в Магадху как миссионера, но вместо распространения христианства он связался со жрецами Кали. Их знания монах и увез в наше королевство». «Что это за знания?» «Возрождение мертвых» об этом Раджа знал мало». «Есть еще что-то важное?» – спросил я, получив в ответ лишь подтверждение того, о чем уже догадывался. «За вторжением дикарского башка тоже стояли чистые. Брат Врадок договорился с жителями Южного континента через еще одного Раджу». «Так, хватит величать его братом. Угромахский волк ему брат, это всех касается. Что там насчет короля?» «Раджа ничего не знает, но уверен, что перечить в Радаку король не станет, так что, повторюсь, этот пленник нам бесполезен». «Может быть, для разговора с королем он и бесполезен, а вот ярлам и князьям его было бы интересно послушать», с нескрываемой досадой сказал я. «Им все равно пришлось бы поверить мне на слово», не унимался Хорох. «Это почему же?» «То, что мне удалось проломить защиту, можно назвать чудом». Он бы умер, лишь подумав о возможности нарушения клятвы. И этот блок ставил не хорох. От его слов по спине пробежали мурашки. Мало мне хорохов с их способностями к ковырянию в человеческих мозгах. Есть еще кто-то с вашими талантами? Не думаю, пожал плечами хорох. Скорее всего, это очень сложная клятва, произнесенная с подпиткой неизвестной мне энергией. Мозг человека сложнее, чем думают люди. Он сложнее даже представления о нем Хорохов. Раджа что-нибудь знал о возможности соединения тел мертвых людей? Нет, удивленно ответил Хорох и даже инстинктивно потянулся к моему ментальному полю. Накажу, тут же отреагировал я. Простите, господин, поклонился Хорох, посылая мне пакет образов с максимально извиняющейся эмоциональной окраской. Впрочем, сейчас мне было не до Хороха. Все, игры закончились. И дело не в том, что чистое как-то сумели натравить на меня старого друга. Просто разрозненные факты наконец-то выстроились в стройную линию, и то, что начало прорисовываться, мне очень не нравилось. Странные акробатические этюды группы во главе с существом, ранее бывшим Береславом. А также события в храме Кали и трансформация Олана. Не давали покоя и догадки насчет короля. Хотя какие там догадки? Даже дураку было понятно, что Белинус давно мёртв и находится под контролем захватившего власть в церкви некроманта. Ситуация хуже не придумаешь. Хотя жизнь давно научила меня простой истине. Если думаешь, что хуже и быть не может, следует готовиться к большим сюрпризам. Ну и какой из всего этого вывод? Очень простой. Нужно хорошенько думать и готовиться. Насчёт подумать всё было просто. К счастью, мне удалось собрать под своей рукой немало светлых голов. Мозговой штурм решили устраивать в приемном покое, потому что в кабинете все не уместятся. Собрались почти все старшие офицеры корпуса, все маги и главы гноми их мастерских. Кроме того, у стен степенно сидели помощники Элбана и главы мануфактурных и горнятских цехов. Для начала, чтобы привести всех в нужное состояние, Перед моим столом встал Богдан и коротко рассказал о своих исследованиях. Проняло. Перешептывания стихли, и все без исключения задумались. «Ну что ж, господа вои и мастера», — с максимальным спокойствием сказал я. «Мы собрались здесь, чтобы сообща принять важные решения. Точнее, несколько решений. Во-первых, я хочу, чтобы каждый для себя осознал, желает ли он находиться в этой общей лодке». По залу прокатился недовольный ропот. Не нужно горячиться, поднял я руку, и что самое приятное, этот жест моментально погасил шум. Никто не сомневается в вашей смелости, но и вы, и ваши люди должны понимать истинную причину свалившихся на наши головы бед. Возможно, в будущем, защищая долину, кто-то посчитает своего соседа более виновным в сложившейся ситуации. Вы должны понимать, что некие силы хотят смерти всех живущих в долине Мэн, и не только из-за корпуса гномов или моей персоны. Так уж случилось, что в этом месте сошлись множество факторов, которые не нравятся и простым обывателям королевства, и очень влиятельным вельможам. Не знаю, как вы, но я жить по-другому не умею и не хочу. Так что подумайте сами и обсудите ситуацию со своими коллегами. Но это вы сделаете чуть позже, а сейчас нам нужно подумать, как защитить свои жизни. Прошу высказываться. После моих слов воцарилась небольшая пауза. Никто не хотел быть первым. Как обычно, инициативу проявил Элбан. Мой управляющий степенно встал с каменного бордюра под барельефом бронированного гнома. Там он восседал на всех собраниях рядом с Гурдагом, хотя остальные предпочитали кучковаться по узкоспециализированным группам. «Война — это всегда плохо, други мои», — солидно прокашлявшись, начал Элбан. «Кому-то от нее может перепасть большой доход, но, увы, не нам. Нас ждут одни убытки». С противоположной стороны, где на бордюре под рассеивателями света сидели офицеры корпуса, послышался ропот, который был тут же замечен управляющим. «Это не менее важно, чем дела военные. Если отошедшие под руку нашего ярла купцы разорятся, и мастера его и сядут на грибную диету. Ведь не оставите же своих любимцев без мяса». Ропот офицеров и не думал стихать, так что мне пришлось вмешаться. «Господа поводыри!» «Прошу проявить уважение к выступающему, и ко всему собранию. Если есть что сказать, дождитесь своей очереди, ведь никто не мешал вам выступать первыми». Довод подействовал, и поводыри стихли. «Странно, что драгон и не подумал шикнуть на своих подчиненных, но с этим мы разберемся позже». «Хорошо», — кивнул Элбан, — «не буду наваливать лишних слов в одну кучу. Купцов нужно выводить из долины». «А сам с ними тоже уйдешь?» Язвительно осведомился один из десятников наездников на Кавайях. «Ох уж эти гусары! Если бы легкие разведчики не были так нужны корпусу, давно бы упразднил этот отряд, прекратив перевод Кавайев-симбионтов в раскормочное отделение логовища. За все время общения с поводырями эти ребята сидели с занозой в моем седалище. Но без верховых Кавайев структура корпуса будет неполной, так что придется терпеть». Впрочем, Элбан и сам мог за себя постоять. «Я-то останусь, так же, как и вы. Мы сядем в оборону за стеной, а купцы будут охранять свои склады на озере, и если кто-то придет за нашими жизнями, они погибнут первыми. И больше не будет хлеба для вкусных булок и тронийского вина, которое некоторые любят больше гномьего пива». Говорливый поводырь тут же навычился, но возражать не стал. «То-то и оно» неразумно спорить с главным управляющим, которому тянутся в сените управления не только городскими хозяйствами и дальними шахтами, но и всех поставок в корпус, от пуговиц до очень недешевого вина. В общем, предлагаю построить за счет ярла всем купцам склада в Дингуарде. Если будет общая война, то нашей вины в их разорении не будет, а если кто-то вцепится только в нас, то уж точно не посмеет громить склады в окружном городе. Наместник таких безобразий не потерпит, и это известно всем. А Элбан прав. Одно дело поддержать опального родича, и совсем другое допустить беспорядки на вверенных ему короной территориях. Таким образом, мы не только защитим наших партнеров по торговле, но и сможем не останавливать мастерские в самом городе. Охрана регулярных караванов из долины к окружному центру это не постоянная защита озерного городка. Элбан явно хотел еще что-то добавить но, видно, решил сказать это мне лично. «У меня все». «Хорошее дело, общий мозговой штурм». После слов управляющего, сумбур в моей голове начал постепенно упорядочиваться. «Спасибо, Элбан. Теперь вопрос по той же теме господину Драгану: Сможем ли мы защитить каяси в озере?» Вин встал, немного тушуясь под десятками взглядов разношерстной аудитории. Если оборонять придется только каяси, то легко. Загоним всех на глубину, а на плавучей базе останутся два десятка воинов из обслуги. Если еще добавить мага, то выковырить их оттуда сможет только большой по численности отряд таких же подводных пловцов. Я посмотрел на сидящего поблизости от тестя Богдана и получил в ответ утвердительный кивок. Этот знак заметил и драгон, поэтому без дополнения уселся на место, но заметив, что пока никто не проявляет инициативы, опять встал. Если закончили считать золото, все же не удержался он от шпильки. Думаю, стоит поговорить о спасении жизней. У нас до сих пор нет того, кто отвечает за оборону. Поводыри не всегда находятся за стенами. Блин, и почему мне это не пришло в голову раньше? Как-то привык, что в долине находится корпус, и все военные вопросы решал в Тараквазгарь, а после его смерти драгон. А кто занимался этим в Анниборге? старшина обслуги, без запинки ответил командир корпуса. Поход идет только его заместитель, а сам старшина остается на хозяйстве, он же отвечает за контроль стены башен. Тогда в чем дело? Но корпус не отвечает за весь город и тем более озерный поселок. Интересно, почему же не отвечает? Или поводыри не живут в городе? Не гуляют в его тавернах и не пользуются услугами мастерских и купцов в озерном поселке? «Все оно так, но ответственность...» Попробовал вывернуться Драгон, но я не мог ему этого позволить. «Дело не в ответственности, а в полномочиях. После собрания пришли ко мне старшину, и мы расширим его полномочия до пределов княжества». Драгон на секунду завис, явно с трудом переварив новость о том, что корпус окончательно интегрируется в княжество Лук-Дирк, но возразить ему уже было нечего. «Вот с новым комендантом долины мы и обсудим, как усилить оборону». «Есть еще полезные мысли?» — обратился я к присутствующим. «Не то чтобы полезные мысли, но опасения имеются», — вновь заговорил командир корпуса. «Судя по рассказам Клепа, тварь, что на тебя напала, оказалась очень прыгучей, даже мощнее, чем озверелая. К тому же, как говорит Богдан, убить ее нельзя, потому что она уже мертвая». «Исправлять драгона я не стал, но в груди болезненно кольнуло». «Что подделаешь?» Это для меня Олан был другом и оставался им даже в образе некра, а для остальных он был страшной и опасной тварью. «Бои со зверелыми показали, что наездники могут оказаться слишком уязвимыми», продолжал вещать Виндрагон. «Даже не всегда могут полностью закрыть своих опекунов, не говоря уже об остальных». «У тебя есть что предложить?» «Нет, как я сказал, у меня только опасения». Но получить хотя бы часть той защиты, что дают сагары, было бы очень неплохо. Я тебя услышал. После собрания обмозгуем эту проблему с гномами и магами. Кто хочет высказаться дальше? Выступающих было еще много. Лед настороженности треснул, и заговорили почти все, иногда доходя до криков в спорах, но конструктивности в этих разговорах уже не было. И все же своей главной цели я достиг хотя, созывая это собрание, ощущал ее разве что интуитивно. Люди влились в обсуждение общей обороны, и все полученные ими в будущем распоряжения, даже если это будут мои приказы, жители долины воспримут как общее решение. Оставив людей утрясать подробности и дав им возможность выговориться полностью, я поманил своих ближников в кабинет. «Итак, господа», дождавшись, пока все рассядутся, начал я. Главная задача — начали вырисовываться. «Элбан, как у тебя отношения со старшиной?» «Как с бывшим начальником. После моего ухода мы почти не общались». «Но хоть не враждуете?» «Нет, просто не особо дружим». «Хорошо. Тогда с расширением его полномочий разберетесь сами. В дальнейшем он будет подчиняться тебе». «Мне это не нравится!» Тут же встрял Драгон, чем вызвал у меня давно назревшую вспышку. Вин, честно, меня уже задолбало оглядываться на то, что поводырям нравится, а что нет. Я надеялся, что ты сумеешь навести порядок в корпусе, но результата не вижу. Сам понимаю, что делаю очередную глупость, но ситуация заставляет. Так что передай своим подчиненным. Если в корпусе не наладится железная дисциплина, по славянским провинциям отправятся поисковые группы хорохов для найма новых рекрутов с талантами к управлению ОНИ. Я лично займусь их воспитанием, впоследствии управлением Они-гвардией княжества. Вы же отправитесь на заслуженный отдых. «Как это?» – опешил Драгон. «А вот так. Поводыри ведут себя, как взбалмошные институтки. Я пойду на это, даже если придется большую часть Они отправить в долгую спячку. Кстати, тебя никто выгонять не собирается. В роли командира наездников на Хидоях ты просто великолепен. А вот поводыри Хах-Каваев и Верховых-Каваев уйдут на воздух. «Мы не бросим своих товарищей», — попытался шантажировать меня Драгон. «Ты сначала спроси у своих ближников, а не разбрасывайся резкими словами». «Как мне кажется, их тоже достали некоторые истерящие подчиненные. В общем, хватит спорить», — устало вздохнул я. «Нам не ссориться нужно, а решать возникшую проблему. Посмотри на это с другой стороны, ведь бунтари тупо подставляют весь корпус и делают это они с определенной целью». Хочешь, попрошу Верховного Хороха, и он быстро разберется, что там воспалилось в их слишком горячих головах. Нет. Дернулся Драгон, осознавая серьезность жутковатой перспективы, и понимая, что мое терпение окончательно лопнуло, а время игр, соответственно, закончилось. Мы разберемся сами. Ну вот и ладушки. Вернемся к обороне. Элбан, новый комендант поступает в твое распоряжение, но не вздумай вспоминать старые обиды. Впрочем, если он действительно окажется недостаточно опытным, сам решай, кого брать на его место. Тебе с ним работать. Завтра ты, и новый комендант, приходите ко мне с приблизительным планом глухой обороны долины. Обязательно обратите внимание на обходные пути через горы. С купцами разбирайся сам, я все равно в этом ничего не понимаю». В ответ Элбан молча кивнул. «Так, теперь снова ты, Вин. Сразу после нашего совещания займемся улучшением защиты всадников». «Мастер Гурдак, где нам будет лучше совещаться, здесь или в ваших мастерских? Предупреждаю, что на собрании будут присутствовать еще с десяток людей». Гном, чуть поколебавшись, ответил, «Лучше в мастерских мы потерпим». «Ну и ладушки, давайте на этом закончим. Если есть насущные вопросы, лучше отложим их на завтра. И нагромождать не станем, и будет время все обдумать». Пока мы совещались, мини-базар в приемном зале уже рассосался, Остались только десятники из корпуса, дожидавшиеся своего предводителя. Потому как Драгон отправил во своясе четырех человек, стало понятно, что кое-кого он уже списал, так что можно надеяться на подвижки в нашем затянувшемся противостоянии. Подземные мастерские я посещал нечасто, и изменения бросались в глаза. Здесь стало светлее и просторнее. Хотя вряд ли гномы станут расширять уже готовые проходы. Впрочем, с них станется. И вообще нижний уровень поселения стал превращаться в уютное место. На стенах появились мшистые гобелены, кстати, сотканные руками мастерицы с города. Там, где камень стен оставался открытым, виднелись искусные барельефы. На перекрестках тоннелей даже имелась парочка небольших статуй. Да уж, гномы действительно начали обрастать жирком. Теперь понятно, почему они не хотели уходить в новые шахты. Им и здесь неплохо жилось. Совещание решили проводить в мастерской бронников. Для этого здесь имелось все необходимое, в том числе и белая каменная доска в купе с черным графитом. Когда поводыри разместились на традиционной гномии и лежанке у стены со специальными циновками, а мастера закончили свои поточные дела, я вышел в центр помещения с рядами манекенов. «Господа поводыри уважаемые мастера! У нас появилась новая проблема, которую нужно решать в сжатые сроки!» Прежняя тактика использования они, так сказать, устарела. Это стало понятно, когда я сумел использовать все преимущество Сагара. Конечно, достигнуть такой же безопасности с другими они не удастся, но нужно постараться сделать хоть что-нибудь. У кого есть мысли по этому поводу? В мастерской воцарилась гробовая тишина. Было видно, что, как и сказал Драгону, по водыре идеи не было, одни опасения. Гномы это тут же поняли, потому что поднялся один из самых молодых мастеров. Если честно, для меня, кроме Гурдага и Турнока, все они были на одно лицо. Лишь возраст можно было определить по количеству косиц в бороде. Что самое странное, подобная фишка существовала и у викингов. «О чем-то таком мы уже думали!» начал говорить гном, уверенными штрихами рисуя схему на каменной доске. «Смотри, оно и говорить умеет!» послышался за спиной тихий шепот. Атмосфера в комнате моментально загустела и накалилась. Я повернулся и зло скрипнул зубами. Кто бы сомневался. В компании офицеров корпуса остался только один со знаками отряда верховых каваев, и тот сумел подгадить. Впрочем, как оказалось, парень был не таким уж безнадежным. Уловив бешенство не только в моем взгляде, но и в глазах собственного командира, наездник встал и поклонился в сторону гномов. «Уважаемые мастера, прошу простить меня за дурные слова и такой же дурной язык. Он у меня всегда был быстрее разума. Готов заплатить любую виру за хулу». Парень явно происходил из славянского рода. Поводырь еще раз поклонился. Гномы продолжали молчать, пока не заговорил гурдак. «Извинение иногда может послужить достаточной компенсацией, а я вижу искренность в твоих словах». Выступавший у доски мастер подтвердил слова предводителя кивком и продолжил чертить. Вообще-то подобный казус был вполне объясним. Люди не часто слышали голос гномов Это я, избалован говорливым гурдагом и откровенно болтливым турноком. Постепенно на доске начала вырисовываться спина Хидоя, только обычное седло получило широкие боковины, а на схематично изображенном наезднике. Спинной панцирь превратился во вторую половинку похожего на гроб сооружения. Если честно, ассоциация мне совершенно не понравилась. Мастер, боюсь, эту конструкцию некры вскроют как консервную банку. После лекции Богдана с новой терминологией были знакомы гномы. Здесь будут стоять сложные замки, попытался защитить свой проект гном. Если вою потребуется осмотреться, он размыкает их и выглядывает а в случае опасности вновь закрывается. В принципе, его доводы имели смысл, но все равно слишком сложно. Как жаль, что плотный контакт, обеспечивающий возможность смотреть глазами питомца, могли обеспечить только сагары. Верховный Хорох категорически заявил, что остальные они лишены этой фишки. Для неприятия данного проекта мне было достаточно вспомнить свои чувства в промежутке между закрытием створок и началом работы артефактного обруча. Полная беспомощность была самым слабым из букета неприятных ощущений. Захочет поводырь в такой ситуации осмотреться и вполне может уткнуться с противником нос в нос. А если... Мастер Гурдак, — повернулся я к предводителю гномов. Помнится, мы обсуждали эксперименты с кристаллическим стеклом и попытками сделать его более прозрачным. Было дело. Чуть ворчливо ответил гном. Этот народ вообще не любил улучшать то, что им казалось идеальным. Действительно, что тут мудрствовать? Кристаллическое полотно пропускает свет, а что не видно окрестностей, так там и смотреть не на что. Чай неподземные пещеры. И? Сделали. Я так понимаю, вы хотите прорубить в броне окошки? Есть такая мысль. Не получится. Слишком хрупкое стекло. Можно, конечно, сделать его толще, но тогда будет хуже видно. И все же давайте попробуем. Посоветуйтесь с Богданом. Люди-маги умеют делать очень интересную оптику. К тому же, вспомнив земные аналоги, добавил я, попробуйте вплавить внутрь металлическую сетку. Какую именно, решайте сами. В общем, предложенный проект мне нравится, но сделайте кабину укрытие для всадника обширнее. В нижней части пусть будут узкие горизонтальные окошки, одно переднее и два боковых. Крышка может открываться отдельно или быть частью брони всадника. Кстати, попробуйте присмотреться к створкам горба сагара. Можно даже в переднюю часть створок вставить еще одно стекло. К сожалению, привод сюда по воды оказался бесполезным. Они просто молча сидели, наблюдая за потоком моего сознания. А меня действительно понесло. Чтобы облегчить экипировку зверей, сделайте новую конструкцию наподобие жесткого черепашьего панциря. Будем одевать наших зверушек с помощью подъемной лебедки. С одной стороны, придется возить в обозе дополнительные приспособления, но с другой, экипировку можно будет снять одним куском всего за пару минут. Слушая меня, гномы что-то записывали на большой доске и дощечках в своих руках. «Это же куча работы, а неприятности у нас могут появиться уже скоро» подметил гурдак, сумевший остаться выше уровня технических раздумий. «Нам не нужно одевать в новую броню все хони», — поумерил свой пыл я. «Для начала экипируем хотя бы полдюжины хидоев группы поддержки Сагаров. В дальнейшем защитим поводырей хах-каваев. А вот остальных хидоев и верховых каваев трогать не станем. Хотя усилить их броню тоже не помешает, но они должны оставаться наездниками, а не пилотами». «Пилотами?» — тут же напрягся драгон. «Ну, просто в голову пришло», — отмахнулся я. «Будем так называть тех поводырей, которые лишь управляют питомцами, не используя ручное оружие. Им и броня потребуется полегче, и оружие покороче, только на крайний случай». «Не хочу в пилоты», — тут же заявил пока еще командир корпуса поводырей. «Поэтому станешь самым первым, но только на время разработки нового панциря», — жестко заявил я и тут же подбросил у мудрага на очень каверзную информацию. Начальству не место в гуще боя, так что пилотом тебе точно не быть. Не понял, опять напрягся Вин. Сагары и максимально защищенные хидой пойдут на острие атаки. А тебе, значит, можно? У меня просто нет выбора, потому что у нас только два сагара. А тебя как пилота заменить сможет любой наездник. Это мы еще посмотрим, решительно заявил Драгон, попадаясь на простую подначку. Иногда гонор делает из взрослых мужчин сущих детей. Моя приманка сработала идеально. Все наездники внимательнее всмотрелись в чертежи на доске, и ни у кого даже мысли не появилось отказаться от назначения, которое еще минуту назад казалось очень непрезентабельным. Поводыри оживились, и хоть поначалу их советы и замечания были бестолковыми, по мере обсуждения начали появляться дельные мысли. В конечном итоге проект перестал походить на гроб, больше напоминая кабину истребителя с частичным остеклением. Короб кабины было решено делать цельным, с тремя лепестками створок. Но все же пришлось учесть латную защиту самих пилотов в верхней части туловища, той, что будет выглядывать наружу при детальном обзоре окрестностей. У меня же появилась мысль, что необходимо придумать строгие инструкции, дабы не терять слишком увлекающихся парней. Ведь новой конструкции по надежности было далеко до горба Сагара. Разошлись поздним вечером, пообедав и поужинав прямо в мастерских. И вообще собрание оказалось очень конструктивным во всех смыслах. Придумали неплохую вещь, к тому же это был первый случай в истории княжества, когда целая группа людей так долго общалась с бригадой гномов. Завтра будет разговор с новым комендантом, но перспективы уже прорисовывались, и напряжение последних дней начало отпускать так что я вспомнил еще об одном важном деле. Это тоже нужно было сделать для собственной защиты, да и по совести я был очень виноват. Так что следовало идти сдаваться. Конечно, Настя уже могла лечь спать, но мне казалось, что чем раньше расставить все по своим местам, тем лучше. Солдат, выставленный для охраны отведенных семейству Гайниковичей, комнат вызвал для разговора служанку, а затем вышел отец Насти. Князь сначала посмотрел на меня, хмуро, явно намекая на несвоевременность визита, но затем в его глазах промелькнуло понимание. Он явно осознал, что кроме сердечных дел у меня есть еще много важных забот. «Хорошо. Сейчас я ее позову», вздохнув, сказал князь. «Только прошу, постарайся не сделать еще хуже. Она мой единственный ребенок, и дороже ее у меня ничего нет». Я не планирую творить зло вашей семье. Вы стали моими друзьями, а это, вашими же словами, самое дорогое, что может быть у человека. Друзьями? Напрягся князь, явно желая спросить меня об отношении к его собственной дочери, но все же сдержался. Хорошо. Сейчас она выйдет. И, Владислав, я позволю вам побыть наедине. Надеюсь, о благоразумии говорить не нужно. Поверьте, князь. В моем положении дополнительные проблемы и еще один враг нужны мне меньше всего. Ждать пришлось минут пять. Меня что-то даже в дрожь бросило. Словно юношу перед свиданием. А может быть так и нужно? Настя вышла и молча встала у двери, низко склонив голову. У меня не было ни одной мысли о том, как начинать этот непростой разговор. Мало того, я даже сам не знал, что именно хочу предложить этому милому существу. Дружбу? Или руку и сердце? В принципе, выход из сложившейся ситуации находился на поверхности, так что мудрствовать не пришлось. Ты когда-нибудь видела светящиеся мох и мерцающие грибы? Что? Пискнула Настя, явно не ожидая такого начала. Это одно из чудес моих владений. Хочешь посмотреть? Выход из тягостной ситуации оказался удачным. «Хочу», — тихо сказала Настя, по-прежнему избегая смотреть мне в глаза. «Еще бы не хотеть. Но скажите, какая женщина сумеет сопротивляться приступу любопытства, когда ей предлагают посмотреть на чудо?» Спускаться пришлось по достаточно крутой лестнице, и это обстоятельство решило еще одну проблему без лишних слов. Сначала я предложил девушке руку, а когда после спуска хотел отпустить ее, Она естественным жестом просунула свою кисть мне под локоть. Так что дальше мы передвигались, как простая пара на самой обычной прогулке. После этого любые объяснения и оправдания выглядели бы уже нелепо. Находившаяся перед логовищем пещера с грибницами только в последний месяц обрела свой истинный вид, а раньше это было обычное подсобное хозяйство. За два года грибницы набрали силу, А служащий сырьем для производства многих вещей мох заполонил почти все стены, подбираясь к потолку со светящимися друзами. По большому счету, эти друзы были уже не нужны. Возделываемые культуры давали достаточно света и для себя, и для работников. Теперь их сочетание несло не прикладную, а художественную ценность. «Закрой глаза», — предложил я Насте перед входом в пещеру, доводя интригу до пика. Она послушно выполнила мою просьбу. Временная слепота заставила девушку прижаться ко мне ближе, и, честно говоря, просто дружить с ней что-то перехотелось. Где-то в глубине души ворчала паранойя, напоминая, что хорошо мне было и с Равеной, но все сомнения были тут же посланы далеко и надолго. Так можно додуматься и до шизофрении, купишь с женоненавистничеством. «Можешь открыть глаза», — сказал я, когда мы вошли в пещеру. «Ух», — выдохнула Настя и, по-детски открыв рот, осмотрелась. А посмотреть было на что. Даже видя все этапы роста плантации, после ее расцвета им редко удавалось сдержать восхищенный вздох. Мы стояли чуть в стороне от прямых дорожек между грядками, поэтому казалось, будто весь пол укрыт сплошным ковром светящихся шаров. Они были разного размера и отдаленно напоминали мыльную пену. Грибы мерцали слабым светом, И время от времени ритм мерцания сливался в удивительные по красоте волны, пробегающие по всему пространству пещеры. С чуть синеватым светом грибов, словно соревнуясь, смешивалось желтоватое сияние длинных волокон мха, свисавших со всех стен и частично потолка. Друзы кристаллов на потолке больше отражали чужой свет, чем излучали свой. «Это как сказка», — наконец-то смогла хоть что-то сказать Настя. Слово «сказка» вновь отозвалось холодком воспоминании о разговоре с Богданом. «Какая уж тут романтика, если вокруг творится такая жуть, причем совсем рядом?» Девушка словно почувствовала перемену в моем настроении, и ее лицо стало строже. «Кто она?» «Чувствует Настя меня хорошо, да только собственные эмоции мешают правильно оценивать ситуацию. И все же отвечать придется. Главное, не в лоб и побольше романтики. Женщины требуют фактов, но при этом слышать их не хотят, как бы парадоксально это ни звучало. «Мое прошлое, которое занозой будет сидеть в глубине души до конца жизни». «Прошлое?» — уточнила девушка. «Да». На данный момент такое объяснение ее удовлетворило. Настя сделала маленький шажок и подняла лицо, заглянув мне в глаза. А дальше все было делом техники. Сказочная пещера и первый поцелуй прямо Диснеевская сказка. Но на краю сознания сидела занозой мысль, что это лишь грезы мыльный пузырь, за которым поджидает злой жестокий мир. И все же Настя сумела хоть на несколько часов заставить меня забыть обо всех бедах. Мы гуляли по пещерам, выходили под ночное небо и даже рассматривали мою коллекцию нагинат. Она восторженно наохала, но было очевидно, что это лишь нежелание огорчать меня. Можно сказать, что я был счастлив, причем без малейших сексуальных поползновений. Это счастье было другого толка, более мягкое, без остроты и надрыва, но не менее чарующее. Будто перина, принимающая усталое тело после запредельных нагрузок. Судьба сделала выбор за меня, и это правильный выбор. С такой женой, как Ровена, при моей-то жизни страсть выжгла бы тело и душу менее чем за год. А мне, по вполне понятным причинам, этого не хотелось. Сдав Настю с рук на руки отцу, я отправился в свои покои и впервые за последнюю неделю выспался как младенец. Элбану пришлось даже будить меня, потому что новый комендант больше часа прождал в приемной. К чести моего управляющего он не стал вспоминать старые обиды, и на должность коменданта крепости был утвержден старшина корпуса поводырей. С полчаса мы пялились на карты городка и окрестных гор. Затем я не выдержал и вызвал Богдана и Гурдага, потащив всех на стену. Судя по отчетам Мелбана, это было наше единственное уязвимое место. Построенная еще год назад стена до данного момента выглядела более чем надежно. Она перегораживала ущелье и кроме ворот оставляла лишь широкую трубу для протекающей через долину речушки. В высоту сооружение достигало десяти метров. Поверху вместо зубцов с бойницами шел невысокий парапет, за которым было удобно работать каваем. Раньше это казалось разумным, но не сейчас. «У кого есть какие мысли?» осмотревшись, повернулся я к советникам. «Крепко и надежно?» больше вопросительно, чем утвердительно, сказал новоиспеченный комендант. «Богдан?» «Против некров все это не поможет. Кавайи, конечно, мощные ребята, но их мало. Если некров будет пара десятков, мы выстоим». Но ты сам видел, что творилось в храме. От себя могу предложить огненные артефакты на стенах с проводкой в башне. Когда некры полезут вверх, связки артефактов поджарят кое-кого. Но ты сам знаешь, сколько у нас магов и как сложно сделать стационарный артефакт. Этого слишком мало. Ты не забывай, что и маги у нас не самые крутые, — улыбнулся я. На мое хорошее настроение повлиял не только вчерашний вечер, но и родившаяся в голове идея. «Мастер Гурдак, а вы знаете, что такое ягоза?» «Шустрая девица?» — неуверенно спросил гном. В бродарском языке это слово имелось, так что Гурдак, по крайней мере, мог выдвинуть предположение. Наоборот, эта девица может преподнести любому шустряку очень неприятные сюрпризы. О деталях мы поговорим в моем кабинете. А пока дайте задание мастерам оборудовать верх всей стены сплошной клеткой из железных прутьев, Сделайте ее закрытой со всех сторон, но чтобы изнутри можно было стрелять и бить копьями между прутьями. К тому же оборудуйте наружную часть стены наклоненными вниз шипами, а то действительно некры пройдут по ней как по мостовой. Вернувшись в свой кабинет, я быстро объяснил гному принцип обычной колючей проволоки и газы Причем сразу оговорил армированный вариант. Кроме того, мы обсудили огненные смеси и конструкцию стационарного огнемета. Настроение постепенно становилось, если не радужным, то уже без осадка обреченности. По крайней мере, достать нас из этой норки будет очень трудно даже некрам. Готовясь к неприятностям, долина Мэн загудела, как пчелиный улей. В этом гуле не было панических ноток, только деловая суета. Люди верили в своего ярла, что не могло не радовать. Хотя, если честно, я не мог похвастаться такой же уверенностью. И все же постепенно поддержка народа подпитывала мою веру в собственные силы. Печальные дни остались за плечами, но не ушли в прошлое, становясь опорой для рывка к мести. Последней тягостной нотой стали похороны Олана. Как и кардинал, он уходил на костер в закрытом гробу. Пламя очистит испоганенное сектантами тело, а душа, я был в этом уверен, и так осталась без единого пятнышка». Там наверху будут судить по поступкам и мыслям, которые у вечно улыбающегося парня были чистыми, словно январский снег в северных лесах. Последнее «прощай и прости» сказано, и теперь осталось лишь раздать долги. А их накопилось много. Жутко чесались руки пойти и оторвать голову Врадоку и его некроманской кодли, но дело в том, что чисто формально не за что. Орден чистых по-прежнему оставался в фаворе у короля, а король являлся высшей властью в стране. И если я начну рассказывать всем, что Белинус всего лишь неживая марионетка в руках некроманта, мне в лучшем случае просто не поверят. Так что остается готовиться к обороне и искать друзей. Спешить однозначно не следовало. То, что задумал Врадок, это такое шило, которое ни в каком мешке не утаишь. Главное, чтобы не было поздно. На общем фоне трудового подвига не остался без дела и клеп. Мой самопровозглашенный телохранитель сделал определенные выводы и втайне от меня развил довольно бурную деятельность. Через четыре дня после нападения на мою персону он привел в приемный зал восемь подростков разного возраста. Старшему из них было около 14, а младший вряд ли дотягивал до 12. Все ребятишки были вымыты, подстрижены и опрятно одеты, но без особого труда можно было понять, что в такой благости они пребывают недавно. «Ну и что это за делегация?» «Какая еще делегация?» нахмурился Клеп. «Не обращай внимания. Зачем привел эту странную компашку?» «Это мои новые помощники», выбросив из головы мысли о незнакомом и, возможно, оскорбительном слове, сказал Викинг. «Зачем тебе слуги?» «Это не слуги, а боевые товарищи». «Не понял?» «Чего тут непонятного? Тебя чуть не укокошили, значит, я не справляюсь». А если не справляюсь, то нужны помощники. «Клеб, мне и тебя на пару с этим комодом на ножках сигом более чем хватает. К тому же, что это за детский питомник? К тому времени, когда они вырастут и возьмутся за дело, меня уже может и не быть на этом свете». «За дело они возьмутся сразу, и мы не оставим никаких шансов кому-нибудь спровадить тебя с этого света», с непробиваемой уверенностью в своих словах заявил Клеб. «Так, стоп» хлопнув рукой по столешнице и отряхнул головой. После разговора с Элбаном там еще вращались цифры и расчеты, поэтому мысль телохранителя до меня доходила туго. «У нас что, взрослые воины закончились?» «Взрослые нам и не нужны». «Поясни». «У нас на острове береговой дозор состоит из мальчишек вдвое моложе этих. Они внимательнее, зорче и элли не пьют». К тому же очень трудно заставить взрослого воина делать то, что с радостью сделают мальчишки. «Клеб, то ли я чего-то не понимаю, то ли частые удары по твоей голове наконец-то начали сказываться? Ты что, собрался закрывать мою персону телами детей?» «Твою, как ты сказал, персону закрывать буду я», — прогудел в ответ Викинг. «После недавней неудачи мне пришлось много думать. Вот это подвиг. Не перебивай». Совершенно не обидевшись на мой тон, сказал Клеп. «В бою тебя защитит трудой. А с убийцами справимся я и два пальца, но проблема в том, что ни я, ни Сиктрюк можем и не понять, что покушение уже началось. Нам нужны те, кто предупредит нас в случае нужды и поможет остановить врага». «Как?» Я начал закипать. Проблемы последних дней плохо сказались на моей выдержке. Благо, в присутствии Клепа можно было позволить себе легкую истеричность. «Как они смогут остановить матерого убийцу? Про детские тела я уже говорил». «С умом!» — ответил Клеп. По мере нашего разговора ребятня становилась еще смурней. Эта стайка непонятно где набранных беспризорников явно уже примеряла на себя роль воинов и защитников. «Давай так. Если ты сейчас за десять ударов в сердце успеешь ударить меня, парни пойдут в услужение мастерам. Не выгонять же их обратно на улицу». А если не успеешь, мы их оставляем и начинаем готовить для твоей защиты. Честно говоря, спорить с Клепом не хотелось, потому что он явно уперся рогом. Так что идея решить проблему легкой пробежки показалась мне хорошей. Да и после целого дня сидения за бумагами хотелось размяться. Не предупреждая, Викинга я бросил свое тело перекатом на стол и, смахнув ненароком пару бумаг, спрыгнул на пол с другой стороны. Инерция толчка позволила взять быстрый старт, И тут начались сюрпризы. Трое мальцов, причем, кажется, самых мелких, шагнули вперед, сдернув с поясов тонкие ремни, на концах которых были закреплены грузики. Блин, это же боло! Мне удалось опознать угрозу и даже перепрыгнуть через первый вращающийся в воздухе призрачный круг. Но на этом успехи заканчивались, благо хотя бы удалось упасть на руки. Два оставшихся снаряда захлестнули мои ноги в районе колены лодыжек. Похоже, Клеп успел их кое-чему научить. Картинка была еще та. Эрл валяется на полу, а кучка беспризорников ржет над владетелем целого княжества. «Молчать!» — оглушительно заорал Клеп, заставив мальцов испуганно втянуть головы в плечи. «Кто вам разрешил смеяться над господином? Теперь вы воины, а не голопузая ребятня. Скворец, веди всех на тренировочную площадку. Десять кругов и по полсотни отжиманий». Ребятня с виду погрустнела, но это было напускное. Глаза у ребят загорелись от того, что угроза отправиться на нудную и тяжелую работу в мастерске отодвинулась на неопределенный срок. Пока мои новые телохранители под грозным взглядом викинга покидали зал, я сумел освободиться от футбола и передал примитивное, но действенное оружие клепу. «И все равно мне это не нравится. Предупреждаю, за каждого пострадавшего пацана я тебе мозг выем». Поздно спохватился, они уже давно не дети. В нашей долине даже за сиротами есть присмотр, тут ты молодец. А в Дуныдыне они живут хуже бездомных собак. Про вашу столицу даже говорить не хочется. У нас в таком возрасте ученики воинов убивают своего первого врага, зато они всегда сыты и под присмотром. В ответ мне осталось лишь неопределенно пожать плечами. В чем-то викинг был прав. Но мне, воспитанному в совершенно другом обществе, принять его правду было трудно. Увидев мои сомнения, Клеб добавил еще пару доводов. «Подумай о том, что таких телохранителей не каждый заметит, а если и заметит, то не воспримет всерьез. К тому же они пролезут в любую дыру и смогут узнать то, что не под силу взрослому». Наградив меня мощным шлепком по плечу, викинг лучезарно улыбнулся и ушел последующие дни рядом с собой я видел только Сиктрюга, а хлеб занимался тренировкой пополнения. Хорошо, хоть никто не понимал, для чего именно их готовят, не то мне влетело бы от женской части местной верхушки. Или это я вновь накручиваю себя, вспоминая сердобольных женщин с моей родины, а местные Матроны размышляются совсем иначе. Седмица проходила за седмицей, близилась осень, но никто не приходил по наши души. Жители долины постепенно сплавлялись в единый слиток. Как это обычно и бывает, внешняя угроза сблизила все группы населения — обывателей, поводырей и гномов. Появилась даже возможность отправить строительные бригады для укрепления дальних шахт. Долина постепенно одевалась в кольчугу из колючей проволоки и стальных прутьев. Пока не удавалось создать хоть что-то похожее на боевые горючие смеси, о Напалме я даже не мечтал. Гурдак с еще двумя рунными мастерами разделили найденную в горах нефть на фракции, но дальше дело не пошло. Использовали смолу и масло. Добавляли селитру и серу, но эффект пока не впечатлял. Хорошо хоть с самой конструкцией огнемета определились быстро. Появилась даже мысль поднапрячь Богдана, хотя какой толк от артефактора в работе с жидкостями. Впрочем, мой друг уже давно стал очень разносторонней личностью. Увы, проверить эту идею мне не удалось. События, будто отдышавшись, с новой силой рванули в скач. Я уже задумался о том, что пора бы уже пообщаться с отцом Насти на предмет бракосочетания, а то наши романтические отношения что-то затянулись. По местной традиции до свадьбы нини, ни, а посетить своих старых подружек, значит словить себе неприятности на мягкое место. Городок маленький, слухи летают с космической скоростью. Мои мысли прервал посланец из Дингуарда. Как обычно, через главный город округа приходили новости и из Дуныдена, и из Лугуса. На сей раз это было официальное письмо от нового верховного воеводы королевства. Пару минут я тупо пялился на текст, а затем со злостью попытался разорвать послание. Увы, сделать это с качественным пергаментом не так уж легко. Но злость оказалась сильнее кожи. В ярость меня привел, как мне показалось, бесцеремонно наглый приказ отправляться со всеми силами на новую войнушку с Аравией. Они что, считают меня идиотом? Сначала магатха, а затем бросок в другой конец королевства? И если в прошлый раз все обошлось, то сейчас, как только корпус выйдет на просторы Дольги, у стены окажутся посланцы ордена. И в лучшем случае это будут живые фанатики. А ведь все может сложиться и по-другому. В общем, идут все лесом. Я даже с места не стронусь. Такое настроение продержалось ровно до момента, когда в мой кабинет зашел клеп с новой вестью. Там князь ждет. Не до него сейчас, — отмахнулся я в который раз, пытаясь наковырять из памяти что-нибудь полезное для обороны, так что пока разговоры с будущим тестем подождут. Не уверен, что наместнику этот ответ понравится, — почесав затылок, прогудел викинг. «Не понял, какому наместнику?» «Вроде нашему, я их всех не знаю». «С этого и нужно было начинать!» «Так я и начал», — с непробиваемым спокойствием ответил Клеп. «Ты мне совсем голову заморочил? Зови князя!» Появление князя Боримира было полной неожиданностью. Наместник впервые открыто посетил родича, которого по придуманной нами легенде он не очень-то и любил. Похоже, случилось что-то действительно серьезное. «Ну, здравствуй, родич!» С добродушной улыбкой распахнул руки наместник. Князя я встречал у самых дверей и с удовольствием ответил на медвежье объятие Боримира. «Какими судьбами? Уж не чаял, что буду иметь счастье встречать такого гостя?» «Да уж, счастье!» мыкнул князь и посерьезнел. «Ушла по ветру наша с тобой легенда, родич, так что будем теперь дружить открыто, а оно и неплохо. Я пригласил наместника к небольшому мягкому уголку с низким столиком. Рядом находился бар с разными напитками, но лезть туда я не стал, зная вкусы князя. Наместник рухнул в глубокое кресло, и на его бородатом лице даже мелькнуло опасение, но уже через секунду он оценил удобство этого предмета мебели. «Изрядно!» — задумчиво сказал князь, поёрзав в кресле. Распоряжусь, чтобы вам отправили парочку таких же. Да что ты меня словно красную девицу задариваешь? Если хотите, можете заплатить. А если не захочу, — лукаво улыбнулся князь, — тогда доставите мне огромное удовольствие и сделать тродичу небольшой подарок. Князь хмыкнул и вновь посерьезнел. Пошутковали и хватит. Наверняка ведь хочешь узнать, с чего я решил растрясти свои кости. Не без того. «Письмо из столицы получал?» — серьезно спросил наместник. «Получал. Порвал. Порвал. А это преступление и обида королю». «Хотите услышать, что я думаю о короле и его обидах?» «Не заводись, родич, я верен клятве и не потерплю оскорблений короля». «Нет у нас больше короля». «Ты решил поднять смуту?» спросил наместник с закаменелым лицом. «Наш король уже давно мертв». Князь Баримир удивленно застыл. «Поясни, а то слова твои кажутся мне речами безумца». Пересказ моих приключений в Магадхе и Лугусе занял минут десять. Вдогонку пошел рассказ о нападении Олана и исследованиях Богдана, а также наши совместные предположения о состоянии короля. «Ты говоришь страшные вещи, родич!» ошарашенно выдохнул наместник. «Я сам бы хотел, чтобы это было моим бредом. Связали бы и подлечили, но, увы, болен не я, а наше королевство». «Где тело?» «Сожгли». «Неразумно». «Ваша светлость», — жестко сказал я, чувствуя, как в груди все холодеет. «Это был мой друг». «Прости, родич», — смягчился князь. «Я-то тебя понимаю, но теперь говорить с ярлами будет сложнее. Может, остались пленники из Магатхи? Увы, Хорох перестарался. У Раджи стоял какой-то хитрый ментальный блок. «Еще хуже». Наместник удобнее умостился в кресле и задумался. Пока он переваривал новости, появился сообразительный Элван, а за ним семенила служанка с подносом. Управляющий уже не раз переправлял наместнику мои подарки, в которые входили и пара бочонков гномьего пива. Так что на столе быстро появились кружки с пивом и маринованные грибочки. «Когда подавать обед?» — тихо спросил Элбан, но, увидев раздраженную отмашку, кивнул. «Понятно, будем готовы». «Да уж дела», — вздохнул наместник, когда мы вновь остались одни. «Ехал к тебе с одними проблемами, а нашел еще большие». «Действительно, встреча у нас не очень радостная. И с какими проблемами вы ко мне пришли?» «Серьезными. Честно говоря, надеялся уговорить тебя послужить короне сверхположенного, но теперь даже не знаю, что сказать. А в чем дело? В столице, когда отказывались от корпуса, наверняка рассчитывали на то, что справятся с арабами и без нас». «Так-то оно так. Только кроме княжеских дружин славянские земли охранять отправили только тебя. «Сожри меня, хомяк! Они там что, совсем очумели?» «После всего, что ты мне рассказал, это неудивительно, но важно другое. За пару дней до столичного посланца мне пришла весточка с родины. Владислав, все очень плохо. Арабы уводят наших в рабство целыми деревнями. Князья пытаются хоть что-то сделать, а вот наместники давят седалище и еле шевелятся». В королевстве была практика смешанного управления. В славянских провинциях наместниками сидели кельты, а в кельтских, соответственно, славяне. Князь Баримир являл собой пример такого обмена. Больше 20 лет назад они с супругой покинули родной город и переехали в Дуныден. И все же тонкая нить родовой связи не прервалась, как и у кельтских наместников славянских провинций. А как иначе объяснить их пассивность? Создавалось впечатление, что кто-то пытается расколоть спайку двух народов, причем сделав ставку именно на кельтов. «А что собираетесь делать лично вы?» «Для начала уговорить тебя помочь нашим», — твердым голосом начал перечислять князь. «Затем постараюсь прощупать своих соседей и подчиненных, а после этого не позволить разорвать то, что наши предки сшивали собственными жилами». «Вы предлагаете мне оставить свою вотчину без защиты?» — спросил я, хотя уже понял, что уведу они на войну с аравийцами, потому что оборона долины будет зависеть не от них. Мы прикроем твои земли. От кого? От некров или от королевской гвардии? Даже не знаю, что хуже. А что вы будете делать, если из столицы придет приказ местному ополчению разорить княжество Лукдирк, а ярла Воронова доставить пред очи короля? Хотя нет, притворно оживился я, не получится, ведь в этот самый момент он будет защищать границу королевства. Перестань поясничать, прервал меня князь. «У короля нет такого права натравливать вассалов друг на друга. Для того, чтобы приструнить взорвавшегося ярла, у него есть гвардия. Если все будет настолько плохо, я сам подыму ярла в провинции на защиту твоего дома. Поверь, на это моего авторитета хватит. А насчет твоих мертвяков тоже можешь не переживать. В провинции Генава трусы долго в дворянах не ходят». «Хорошо», — с немного притворным вздохом сказал я. «Помогу родичам». Только если здесь появятся некры, не лезьте. Не по вам этот соперник. Это мы еще посмотрим, приосанился князь. Нет, жестко сказал я, заглядывая наместнику в глаза. Никто никуда смотреть не будет. С некрами разберутся те, кому положено. Ваши друзья рассказывали про зверелых? Да, уж было что послушать. Так вот некры намного круче. Мертвых убить очень тяжело так что вмешаетесь только в случае появления гвардии, а некров встретят мои люди. Посидеть с князем не получилось. От обедов он направился во своясе, а я поднял по тревоге корпус. Пока поводыри готовились в дорогу, в моем кабинете вновь собрался совет ближников. Почему-то только теперь в голову пришло, не является ли Виндрагон Драгон родичем князю Боримиру Драгоновичу и, соответственно, мне. Впрочем, окончание Вича многом говорит. К тому же Вин был родом из центральных провинций, где родовые связи двух народов давно сломаны, а семьи перемешались так, что не сразу и разберешься. Вин, открыл я собрание обращением к командиру корпуса. Кто у тебя командует пловцами? Ну, пока ими руководят преподаватель по управлению и хорах. Есть молодые десятники, но, судя по всему, придется поставить кого-то из старших наездников. Что скажешь насчет Борва? Умный малый, но, как и все остальные, пока зелен. А тот, кого ты собираешься ставить во главе, тренировался вместе со всеми? «Не то чтобы...» — заюлил Вин. «Дай угадаю», — начал закипать я, хотя понимал, что в недосмотре есть и моя вина. «Пловцы пошла только молодежь, то есть те, кому не досталась ни хидоя, ни ковая? «Есть такое». А командовать ими будет тот, кто и нырял пару раз чисто для развлечения? Ничего, наверстает. Не ставит же во главе зеленых пацанов. Вин. Руководить должен разбирающийся в вопросе боец. В общем, ставишь командиром Борва. Это не обсуждается. Не дав командиру корпуса возразить, я задал очередной вопрос. Сколько у нас боеспособных Акаяси? 27 с наездниками и еще 20 пустых. Тренировку с тройками проводили? Спокойным тоном спросил я, хотя уже грыз себя за то, что не уделял новому отряду должного внимания. Конечно. Отбери десяток самых способных пловцов для управления одновременно тремя окаяси Они пойдут с баржами, по пути и потренируются. Вот над ними и поставишь своего любимчика. Он мне не... Это лишняя информация, перебил я вина Остальных пловцов во главе с Борво. Отправишь дергать за пятки всех, кто переправляется через Дольгу в районе боев? но пусть слишком не рискуют. «Для этого и нужен опытный командир», — вновь начал гнуть свою линию Вин. «Поставишь жесткий приказ, к тому же Борва не выглядит лихачом. Находчивость и благоразумие он уже показал». Не обратив внимания на буквально раздираемого любопытством Вина, я повернулся к редкому гостю на наших совещаниях. «Али, как думаешь, сколько там может быть окаясья аравийцев?» «Если это поход одного Бе за рабами, не больше десятка. А если они пришли захватывать землю по приказу Эмира, то до сотни. Час от часу не легче. Со вторым вариантом нам все равно не справиться. Но с первым нужно что-то думать. Богдан?» «А что сразу Богдан?» нахохлился артефактор, но не выдержав паузы спросил. «Что?» «Есть две проблемы. Нужно чем-то усилить подводный отряд». Уверен, равийцы сообразили, чем мы в прошлый раз повыбивали их окаяси поэтому нужно ждать такого же ответа. Можно чем-то защитить наших пловцов от подводного взрыва? И это все на завтра? Ехидно спросил маг. Усиление на завтра, а вот защиту можно разработать уже на борту барж. Без лаборатории и библиотеки? Начал заводиться артефактор. Все, успокойся, просто ответь, да или нет. Если нет, парням придется выравнивать разницу своими жизнями. «Только давай без горестных речей!» — скинулся Богдан. «В плане преимущества можно переделать наши гранатометы. Скажем, пловец засекает чужих окаясь всплывает, а маг за его спиной запускает боеголовку со взрывной начинкой на задержке. Должно получиться хорошо. Только нужно рассчитать безопасное расстояние, чтобы не задеть своих. У тебя целая ночь впереди успеешь. Скольких ребят сможешь выделить на усиление отряда Борва? Только себя сразу вычеркивай» уточнил я, видя заблестевшие глаза мага. «А если я за ночь придумаю защиту от глубинного удара?» «Я тебя расцелую?» «Фу», — скривился маг. «Ты прекрасно понял, о чем я говорю». «Хорошо, пойдешь в атаку за моей спиной и не в передовом отряде. Но это если Борва поведет в бой хорошо защищенных пловцов». «Так, скольких твоих задохликов отправим с пловцами? Поход будет не из легких». «Троих». Есть у меня неспокойные ребята. Либо обломаются, либо закалятся. Добро, но у тебя минимум времени на их подготовку и все остальное. Главное, опробовать ракеты, чтобы не поглушить своих». «Все будет пучком», — небрежно отмахнулся Богдан, использовав промелькнувшее в моих речах словцо. «Ох, не нравится мне его легкомыслие».